Глава двенадцатая Но свет и близко не стал меркнуть перед глазами. Ничего не изменилось. Абсолютно. Неужели я полностью перешла в этот мир? Я посмотрела на принца и решила проверить безумную идею. Ваше Высочество, а что если я попрошу в вашей стране убежище? Я зажмурилась, ожидая, что сейчас меня быстренько вернут назад. Ведь это, мягко говоря, совсем не по сюжету. Иса, ты это серьезно или шутишь? Услышала я голос принца и, открыв глаза, поняла, что ничего не произошло. Меня никто не выгнал из этого мира. Ну, может быть, все из-за того, что режиссер думает, что я несерьезно об этом спрашиваю. И, посмотрев на принца, я ответила с самым серьезным тоном голоса. «Это не шутка. Я прошу политического убежища в вашей стране, принц Александр. Это официальное заявление». Алекс смотрел на меня какое-то время, а я все ждала, когда же проснусь в своей квартире на постели родителей с книгой в руках. Но ничего не происходило. Я так и продолжала сидеть в кабинете императрицы Ириаса и смотреть принцу в глаза. «Я могу дать вам убежище только в одном случае», медленно ответил принц. «Я слушаю», — сглотнула я, чувствуя, что еще немного и начну паниковать. «Господи, я навсегда осталась в этом мире? В этом теле? Нет-нет-нет-нет-нет! Этого просто не может быть! Я не хочу! Я думала, это просто сон! Такой интересный, необычный! но именно сон, а не настоящая жизнь!» «Если ты принесешь мне клятву на крови, как своему сюзерену», ответил принц, смотря мне в глаза очень внимательно. «Клятва! Точно! Наверняка мне не позволят это сделать! Это же кощунство, предательство!» и Ириаса никогда бы не дала клятву вражескому принцу, она сама сюзерен, и даже мужу своему клятву не давала, потому что они равны в правах. Она бы скорее сама себе кинжал в грудь воткнула, чем посмела совершить такой безумный поступок. И я знаю это на сто процентов. Ей даже преподавали уроки по тому, как правильно и безболезненно покончить жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в такую ситуацию. Отец, мать и даже королева ей с детства вдалбливали, что до такого никто из венценосных особ никогда не опускался. «Если я начну эту клятву давать, меня наверняка выгонят». «Я согласна», – кивнула я и, встав, подошла к креслу принца. А затем упустилась перед ним на одно колено и протянула свою ладонь со словами. «Мой принц, я, императрица Болесора Ириаса Кардаринг в девичестве герцогиня Мур, прошу, примите меня как свою верную поданную». Мужчина с удивлением посмотрел на мою позу и медленно вытащил из ножен свой кинжал, взял мою ладонь в свою и спросил. «Ириаса Кардаринг в девичестве Мур, вы уверены?» «Да», – кивнула я. «Более чем». Принц порезал мою ладонь и начал говорить, а я повторять. Боль была совершенно незначительной, а слова... Я просто повторяла их и чувствовала, как рана постепенно затягивается. Внутри была пустота и ожидание. Я до последнего слова надеялась, что меня отправят домой. Но рана затянулась, и ничего не случилось. Абсолютно ничего. Свет в моих глазах не померк, стены с портретом бабушки не появились. И она всегда осталась в книжном мире. Пробормотала я вслух, смотря на принца с изумлением. «Что?» – переспросил он. Я покачала головой и медленно поднялась с колена. иса ты как себя чувствуешь? С тобой все хорошо?» «Я... Не в силах ответить, я вернулась в свое кресло, все еще не веря в то, что сейчас произошло. Меня никто не остановил. Никто!» иса и если ты давала раньше кому-то клятву до меня, то...» «Нет...» – я покачала головой. «Я никогда никому не давала вассальные клятвы». «Тогда что случилось? Ты передумала?» Алекс посмотрел на меня очень хмуро, и только сейчас я заметила, как взгляд этого лиса изменился с лукавого и хитрого на тревожный. «Нет». Опять покачала я головой и слабо улыбнулась. «Поздно передумывать. Я уже сделала это». «Скажи», — выдохнул принц. «Почему? Что случилось?» «Я отвернулась, не зная, с чего начать». Разве могу я рассказать всю правду принцу? Да из чего? Я же не знаю, как он к этому отнесется. Вдруг у них одержимых уничтожают. Про страну магов Ириаса мало что знала. В этой мне бы точно голову отрубили, но перед этим отправили бы в застенки храма Светлого и попытались бы через ритуалы вернуть Ириасу на место. Откровенно, врать своему сюзерену я тоже теперь не могу. Поэтому я решила открыть принцу часть правды. Я узнала, что мой муж казнит меня через один год. Не только меня, но и всю мою семью, а также всех тех, кто встанет на мою сторону. Зачем ему это делать? Принц приподнял одну бровь. Его фаворитка. Выдохнула я. Он захочет на ней жениться. И то, что произошло сегодня во время приема, ты и сам все видел. А просто развестись? Это невозможно. Покачала я головой. Разводы запрещены Светлая не даст разрешения Любовницы, официальные фавориты Пожалуйста, разводы нет Забрать тебя сразу я не смогу Ты же понимаешь это? Спросил меня Алекс, заглядывая в глаза Конечно, кивнула я Мне и самой нужно время Я я махнула рукой, не представляя, что дальше делать И вымученно добавила Мне надо подготовиться к уходу И я не смогу бросить своих верных рыцарей Друзей, и родителей «Ты знаешь, в каком случае я смогу их принять?» Нахмурился Алекс. «Мне не нужны сюрпризы в будущем от твоих людей». «Я понимаю», — опять кивнула я. «И мне надо будет с ними это обсудить. Я не могу им приказывать». Алекс посмотрел на картину, на которой были изображены мы двое, я и Ау Сенг, и перевел свой взгляд на меня. Он явно хотел что-то сказать, но я его перебила, вспомнив кое о чем очень важном. «Скажи», — выдохнула я, «ты мог бы как-то определить, есть ли на моем муже заклинание?» «Могла ли Лора его приворожить? Ну, или кто-то за нее это сделать? Может, какие-то артефакты кольца на его пальцах?» Взгляд Алекса опять неуловимо изменился. Из серьезного он стал ироничным, немного лукавым и с хитринкой. «Не все ли теперь равно?» — ответил он. «Даже если и так, то как бы ты поступила? Ведь фактически ты теперь моя поданная и обязана будешь подчиниться моему приказу, как Сюзерену. Я же все равно не позволю тебе здесь остаться». Я нахмурилась, не зная, что ответить. Может, и к лучшему, что Лора его приворожила, или, наоборот, к худшему. Ириаса бы не одобрила такое мое решение. Дело не в ее личном отношении к Аусенгу, дело в людях, живущих в стране. Императрицу с детства приучали к ответственности за всех подданных, и каждая прослойка общества, даже самый отпетый преступник, были важны. Если бы я перевела это на свой язык, то страна – огромный механизм, в котором важен каждый винтик. Даже если все эти винтики будут ненавидеть ее, даже если они не будут воспринимать ее решения она все равно обязана о них думать, о всех их. И Лора, по ее мнению, это худшая кандидатура на пост императрицы. Их учили работать в тандеме, ее и Аусенга. Она брала на себя одну часть решений, а Аусенг – другую. Ириаса сглаживала какие-то углы, а Аусенг порой наоборот, где надо было, отвечал силой. Их так учили, по отдельности и вместе. С самого детства. И что будет, когда ее работу будет делать Лора? Как она будет поступать в тех или иных случаях? Захочет ли она продолжать те проекты, которые вела императрица? Отчасти именно поэтому Ириаса и пыталась свергнуть своего мужа. Она понимала, что Лориана, мягко говоря, не справится. Я посмотрела принцу в глаза. Я хотела бы, чтобы страной правила достойная императрица. Я не уверена в том, что Лориана способна меня заменить. Я не уверена в том, что она способна продолжать мое дело. У нее просто не хватит знаний делать то, чему меня учили с пяти лет. А если она еще и балуется магией, то это тянет на заговор. Плюс еще и твой двойник. Вдруг это все не просто так? Вдруг это звенья одной цепи? Мне кажется, хмыкнул принц, тебе, девочка, надо было сначала подумать об этом, а уже потом давать мне клятву верности. Я отвернулась, уставившись в стол, понимая, что принц с одной стороны прав, И так бы поступила настоящая Риаса. Но я не она. И я не могу больше занимать ее место. Жить и дальше с Оусенгом, принимать тяжелые решения, править целой страной. Черт, да мне в туалете даже уединиться толком не дают. Я к такому точно не могу привыкнуть. Даже со всеми знаниями императрицы я на такое не способна. Это слишком сложно. Да и не будет ларианы наверняка появится другая. С это места пусто не бывает. «Попробовать стать женой Ао по-настоящему?» Я задумалась над этим вопросом и поняла, что теперь уже точно не смогу на него ответить. Он красивый мужчина, сильный, и если смотреть на него со стороны, то очень притягательный для многих женщин. И дело даже не в том, что он император и рожден, чтобы править. Дело в том, что он сам по себе неплох. Но в душе все равно свербит от его предательства. «Он не меня предал, а свою жену, а простите я его за это не могу». Понимая, что в чем-то она была не права, но все же. Все это время принц с улыбкой наблюдал за моими внутренними метаниями, так, словно я забавная зверушка в зоопарке. Развлекать его и дальше мне не хотелось, и неосознанно положив руку на стол и сжав ее в кулак, я спросила. «Так вы ответите на мой вопрос, ваше высочество?» «Мой муж, император Аусенг, его приворожили?» Александр чуть подался вперед и накрыл мой кулак своей теплой ладонью а затем большим пальцем дотронулся до запястья и очень нежно, почти невесомо, как перышком, его погладил. Я разжалывал ладони, хотела забрать руку, но принц положил на нее вторую, удержав. Вроде бы не сильно давая возможность вырваться, но в то же время настойчиво. «Иса», — сказал принц, «когда я вижу на твоем лице эту серьезность и настойчивость, это заставляет кипеть мою кровь». Я в шоке уставилась на мужчину. «Он что, флиртует со мной? Сейчас?» Но его взгляд искрился хитростью и лукавством. Это было несерьезно. Все же забавляется. «Алекс!» Сказала я, чувствуя, как от его поглаживаний поползли мурашки вверх по руке. «Я не буду вашей фавориткой». Решила я расставить все точки над «ё». «Глупая!» Улыбнулся принц, показывая все свои зубы. «У нас нет такого понятия, я уже тебе говорил». «Любовницей я твоей тоже не буду». Отчеканила я, но руку почему-то убрать не посчитала нужным. «Это магия?» Он меня привораживает так? Или что? Почему эти его нежные прикосновения мне настолько нравятся, что нет силы от них отказаться? Взгляд принца из лукавого превратился в веселый. И чуть сжав мою ладонь, он с хриплыми нотками в голосе ответил, приподняв одну бровь. Это мы еще посмотрим. Ответ принца разозлил меня. Злость отрезвила, и я смогла забрать свою руку, хотя он и не удерживал ее. А Алекс, откинувшись на спинку своего кресла, наконец-то ответил. «Ваури, никаких вмешательств я не заметил как и не увидел на пальцах Аусенга ни одного артефакта. Но и вполне возможно, он может носить его под одеждой». «Это можно как-то определить? Может, есть какой-то другой артефакт?» Нахмурилась я, делая вид, что ничего не было. Никаких прикосновений и его фразы. «Я попробую достать такой артефакт, но лишь когда вернусь домой. Сейчас я этого определить никак не смогу». «Понятно», — кивнула я. «Сколько у меня времени на сборы, и как мы будем уезжать?» Спросила я. Принц посмотрел чуть выше моей головы, явно что-то прикидывая в уме. «Мне надо все продумать». Наконец-то перевел он на меня уже серьезный взгляд. «Хочу узнать, что за соглашение принц собрался переделывать. Ты могла бы для меня это выяснить?» «Конечно, не вопрос. Завтра я тоже буду присутствовать на встрече». С готовностью кивнула я. «Ну, значит, завтра и решим». Я выдохнула, чувствуя, как усталость резко навалилась на мои плечи. «Что ж, тогда до завтра». Спросила я, вставая и выходя из-за стола. В ответ принц ласково улыбнулся и тоже поднялся на ноги. Я выпроводила его из кабинета и увидела, что в гостиной столпились почти все мои фрейлины. И взгляды у них были очень любопытные. Похоже, сейчас будет допрос с пристрастием. Очень сильно захотелось застонать, но я решила смухлевать. «Дамы?» — кивнул принц. Он пока не прощался и встал возле стены, как один из личных рыцарей. Насколько помню, его должны были подменить где-то через час. И это радовало, так как Фрейлина начать допрос прямо сейчас не могли, и я решила воспользоваться и пойти отдыхать. Одно радовало, в ванной комнате во время всех процедур не принято беспокоить всякими вопросами, и Фрейлинам пришлось смириться и молча выполнять все ежедневные процедуры. Ногти, кожа, массаж всего тела, волосы. О, кайф. Единственное, почему я буду скучать, так это по личному ежедневному спа-салону. Но это такие мелочи по сравнению с отрубленной головой. Когда меня оставили одну, я долго не могла уснуть. Все раздумывала о том, как буду жить дальше, и пыталась себя успокоить, что все делаю правильно, но все равно было тяжело. Отчаянно хотелось вернуться, но как это сделать теперь, я не знала. А еще эти намеки от принца, они очень сильно смущали. Нет, я не пуританка и не девственница, в институте у меня были отношения. Однако, сейчас я в очень зависимом положении от Алекса. Да и все как-то слишком быстро происходит. Я пока не готова как-то отвечать на его флирт. И самое главное, что скажут мои родители на мое решение? Смогу ли я им объяснить то, что сделала? Как отец с матерью отреагируют? И как отреагирует Аусенг на мое бегство? Вдруг он начнет мстить моим близким? Не моим, конечно, а близкими Риасы. Но все же, я не могла взять и всех бросить. Мне кажется, что это неправильно. Я должна как-то защитить всех своих. И надо четко продумать, как я это сделаю. Уф, голова моя головушка. Не знаю, когда мне все же удалось забыться тяжелым сном. Но утром я проснулась кое-как, еще и с головной болью. На 10 у нас с Саусенгом была назначена встреча с лже-принцем. Потом обед, а после приема оставшихся гостей. Поэтому завтракать пришлось в темпе. И заодно выслушивать отчет от графини Бурле виконтесса Рид в своем доме не появлялась», — рассказала мне она о своих изысканиях. «Дворецкий сказал, что она не заезжала, и во дворце ее тоже до сих пор нет». Я нахмурилась, чувствуя, что с виконтессой что-то неладно, но и графиню не хотелось больше напрягать этой проблемой. «Капитан, вы могли бы попробовать по своим каналам попытаться выяснить, куда пропала виконтесса спросила я своего бессменного рыцаря, который уже дежурил в моей гостиной. «Будет сделано», — кивнул капитан Груф. Он всегда был немногословным и исполнительным, за что я и ценила его. «Если что, можете все детали узнать у графини Бурле», – кивнула я на Фрейлину. «Понял», – коротко ответил капитан. «А мне кажется», – подала голос графини Эльмира, – «что Микаэла просто решила отдохнуть от...» Она явно хотела сказать не самое лестное слово, но, посмотрев по сторонам, сдержалась и продолжила. «От дворцовой суеты». Искривившись, добавила, «Я бы тоже сбежала». «Она что-то говорила вам?» Посмотрела я внимательно на графиню. «Да, каждый день жаловалась», – махнула рукой Эльмира. У фаворитки его величества очень тяжелый характер, и Микаэла уже много раз пожалела, что согласилась служить ей. Но сказать об этом напрямую постеснялась, боясь испортить репутацию с императором. «Я подозреваю, что она скоро напишет письмо с извинениями и сошлется на болезнь своей тетушки». «Тем более, что та уже действительно старая и часто болеет». «Если это так, то, может, стоит просто подождать и не гонять рыцарей?» – вопросительно посмотрела на меня графиня Бурле. А я в ответ кивнула. «Капитан, леди правы, пока отбой. Подождем еще пару дней». «Хорошо», – так же коротко ответил капитан Грув. «До завтраков я пожелала Фрейлинам хорошего дня и отправилась на встречу с лже-принцем. По дороге к нам присоединился настоящий принц, встав за моей спиной». Я взглядом спросила Алекса, не хочет ли он мне что-то сказать. Но он отрицательно махнул головой, и мы проследовали к кабинету императора.